Глава 4. Мору окутывала тьма. Он представил, как смотрит на деревянную стену, по которой бежит дождевая вода. Вокруг отчётливо слышалась капель. Всована в потолке зияла дыра. Лёжа, обхватив одно колено, Мору бождал в мыслях, сколько в этом загоне уже не держат скот. Судя по состоянию стен, истежжённых ветром и дождём, и разрухе внутри, строение уже длительное время не знало ремонта. Но в отличие от загона, поместье выглядело как новое. Хотя он слышал, что кладбище размещалось на старом участке, поместье либо построили с нуля, либо полностью перестроили. Возвращаясь к загону. Потолок и подпорки прогнили и развалились до такого состояния, что стали бесполезны. Но как парень мог судить по оставшемуся пригодному пространству внутри, некогда амбар был достаточно большим, чтобы помещать себе 10 ездовых лошадей. Сейчас он пустовал, но это не значит, что загон строили бесцельно. У Моро не было идей как давно, но однажды тут точно держали лошадей. Люди и лошади живут вместе с древних времён. Как будто бог по ошибке создал этих прекрасных травоядных для того, чтобы люди ездили на них. В прошлом они были превосходным средством передвижения, помогали засеивать поля, а во время войн они въезжали вместе со своими водителями на поле боя. С той поры осталась мера измерения, ваша единая сила, которая до сих пор используется повсеместно. Однако в настоящее время ценность лошадей продолжает падать. С развитием науки и последующими открытиями новых технологий, лошади стали вытеснять автомобили и железные дороги во всех промышленных сферах, где эти животные раньше считались незаменимыми. Поскольку люди всегда искали пути повышения эффективности, лошади, которые были их компаньонами с незапамятных времён, стали уходить со сцены. В этом поместье приклад бы ещё даже была машина. Парень ни едижды слышал гудения чёрного и дорогого на вид автомобиля. Определённо исчезновение скота и домашних животных связано с появлением той машины. И теперь этот загон сложил местом проживания копателя могил. Со времени первого появления в этом месте Моро обнаружил множество следов предыдущих могильщиков. Длинные пряди чёрных волос, то ли мужских, то ли женских. Ему был не в дамёк. Какие-то пряди коричневых кудрявых волос. Состояние соломы, на которой он спал, и куча обрывков одежды. Все это было незаметно разбросано по загону и порой вообще не попадалось Мору на глаза. Юноша неподвижно сжался в тёмном загоне, лишённом даже намёка на источник света. И поскольку он ничего не видел, стал остро воспринимать природу вокруг здания. И если бы парень попробовал выйти на кладбище, получилось бы как в прошлом, с завязанными глазами. Томясь от безысходности, он выставил перед лицом руку, хотя ничего и не было видно. Стоило ему прикоснуться хоть к чему-нибудь перед собой, как он ясно представлял себе это. Уже прошло 2 дня, и Мору отчётливо помнил ощущение прикосновения к тому чудовищу. Получив от старухи подарок в виде электрической лампы, Мору взял лопату и вернулся на кладбище. Внутри лампы, напоминающей клетку с насекомыми, была батарея и осветительный элемент, состоящий из плов меди и цинка. И благодаря химическому раствору, лампа при нажатии кнопки давала искусственный белый свет. Она не нуждалась в угле или масле для освещения местности, что делало её очень ценным и удобным инструментом. В обычных обстоятельствах Моро очень бы обрадовался за получить такой аппарат. Но сейчас он находился на кладбище посреди ночи. Под ногами пролегала неприметная тропка, по которой он и милле вернулись несколькими днями ранее к поместью. Хотя в этот раз юноша шёл один, неся привычную лопату и лампу. Когда он приблизился к рядам могил, освещаемым окутанным редкими облаками полумесяцем, деревья вокруг него зашесошали беспокойными ветвями. Ветер, обдувающий кожу был вполне себе тёплым, но его руки всё равно были все в мурашках. Рубашка на спине вся пропиталась потом, и ему стало трудно дышать. В тот раз он схватил окровлавленную руку Мили и они немного поговорили, совсем немного. Но даже тогда ему показалось, что он посягает на то, что она старалась скрыть. Когда она навалилась на него, в мору впервые увидел её волнующийся. Но сейчас его переменчивые чувства опять приковали его к месту. Эх, если бы это был просто дурной сон, Тогда всё нормально, утешал он себя. Но к несчастью, у него не осталось ни единого шанса на побег. Из-за своего ужасающе большого размера монстр уже появился в его поле зрения. Он инстинктивно захотел отвести взгляд, но это абсолютно ничего не изменило. Смотрел он на него или нет, монстр по-прежнему лежал там. На немного скошенное кладбище падала короткая, но массивная тень, и она не двигалась ни на дюйм. Монстр, отбрасывающий эту тень, походил на картинку из книжки что-то похожее на гигантское морское чудовище, хотя оно своё уже отыграло. Ноги Мору остановились где-то в 50 шагах от монстра. Что я делаю? Мне не стоит к нему приближаться, а лучше бежать подальше. Естественный враг человечества. Смысл этой фразы становился для него всё яснее и яснее. И ещё со времени, о котором не помнят летописи, человечество жило в страхе перед этими существами. Это правда, что последние несколько столетий люди немного процветали и уже не боялись этих монстров каждую минуту. Но глубоко в их памяти сохранилось толика прежнего страха и муору, и ваш один олицетворец, сопровождавший его, почувствовали это впервые, оказавшись здесь. Они без лишних слов ощутили в воздухе зловещую ауру. В тот момент парень посчитал это эффектом слова кладбище, которым называют только мрачные места, но реальность оказалась совершенно другой. Вероятно, в момент прибытия сюда его тело познало истину. В самом деле, что бы ни поведала ему интуиция, она была способна ухватить суть вещей лучше, чем все его обычные органы чувств. И теперь он знал, что прямо под ногами покоились монстры, способные запросто убить его. Дерьмо, это не смешно. Парень наконец осознал непомерную сложность возложенной на него задачи. Отныне я теперь он должен был закопать ту штуку, но прежде чем двигать чудище к яме, Ему предстояла целая вечность копать её, а чтобы протащить его по земле, ему придётся подойти и коснуться мерзкой плоти. Его тело и душа застыли от одной мысли об этом. Да я в жизни это не сделаю. И что за запах? Внезапно он почувствовал вонь, похожую на протухшую рыбу. Моро, полностью сосредоточившийся на монстре, посмотрел по сторонам в поисках источника, готовый в любой момент убежать. Что за чертовщина? Почему я до сих пор не замечал этого? Он подсвечивая себе лампой, посмотрел под ноги. Почва вокруг была пропитана красной жидкостью. Парень не мог думать больше ни о чём другом. Это была кровь, вылившаяся из тела милии. Он сомкнул зубы, закрыл глаза и велёл ногам внести его к монстру. Моро не знал, был ли этот мой или просто демоном. Теперь этот павший гигантский монстр был мёртв. Нет, он не знал, мёртв он или же нет. Но независимо от того, насколько правдиво заявление об их бессмертии, какое-то время гигантская туша лежала абсолютно неподвижно. Если оно правда не может двигаться, то как бы часто они его ни называли естественным врагом человечества, мне оно не навредит. Полагаясь на это, Мору перетерпел боль в груди и продолжил идти. Двигался он шаткой поступью, словно шёл через подвесной мост, у которого перерезали канат. Крепко зажмуренные глаза погрузили его в полную темноту. Но несмотря на это, юноша понемногу продвигался. В его щёку попало что-то маленькое. Моров в забавной комичной манере распахнул глаза и тут же понял, что стоит лицом к лицу с монстром. Ох, не отшатнувшись от него, он вытер щёку тыльной стороной правой ладони. Его измазанная перчатка впитала не только пот, но и что-то холодное. Похоже, тучи накопили быстрее, чем он заметил, и небо почернело. А это значило, что холодная жидкость на его щеке оказалась первой каплей дождя. Даже когда он запрокинул голову назад, чтобы посмотреть на ночное небо, это чудовище так и не покинуло его поля зрения. Мягкий и дряблый мешок с плотью, вполне мог оказаться вдвое выше муору. Я в толщину он намного превосходил парня, к тому же обладал бесчисленными кактистыми лапами. Но вот глаз ирта, ожидаемых у такого создания, нигде не было видно. И могильщик даже сомневался, что внутри этого гигантского мешка уродства, которого напомнил о бескостных созданиях типа пиявок есть немного. Что-то вообще есть. Ларин приблизился достаточно, чтобы при желании коснуться монстра, и простого взгляда на него хватило, чтобы переписать все свои знания о мире, в котором таких существ прежде не водилось. Неприятные чувства могли заполнить его хоть до краёв, и кровеносные сосуды в его лбу, спровоцированные ими, сильно запульсировали, вызвав острую головную боль. Бесчисленные лапы монстра разлеглись у его ног подобно паутине. Каждая из них была длиннее и толще, чем гигантская змея, способная насмерть задушить медведя. В дополнение к этому, из каждого окончания выступал коготь, похожий на серп палача. И выглядели они острее любого клинка, виданного парнем. И на этих серпах он видел кровь в мели, запекшуюся в виде плотных шариков. Уже стало слишком поздно, не думать об этом. Совсем недавно несметное число когтей монстров впилось в её тело, и каждого удара хватило бы, чтобы её убить. И каждый удар... Колечащее тело Мелии, в уж их глазах мору неизгладимый след, а теперь он должен был коснуться и сдвинуть это монструозное создание. Хоть он и застыл себя настолько к нему приблизиться, это всё равно оставалось бредовой идеей. По сути, эта идея сводила его с ума. Кровь на его когтях являлась той же кровью, что налипла на руке Мелии, когда он схватил её. Какой бы секрет дьявка ни скрывала, он ничего не знал. И вообще, даже если он спросит её, скорее всего, она ему не расскажет. А если и расскажет, то он вряд ли поймет ее объяснение. Все же одна вещь была точной. Мелия в единственном числе противостояла монстру. С такими тонкими конечностями и маленьким телом. Мору не совсем понял, откуда взялись в его теле силы для движения. Сила воли, внутренний стержень, без разницы. Он положил руки на тушу монстра и надавил изо всех сил. То, что он почувствовал сквозь перчатки, не было ни теплым, ни холодным. Ни мягким, ни твердым. Скорее, стоило это назвать очень странным ощущением. Как будто погружаешь руки во внутренности трупа. Сильно закачавшись, мешок с плотью накренился. Из-за вибрации Моуру подумал, что монстр очнулся. Глянув на руки, ему почудилось, будто перчатки разъелись до самой кожи. Но дело было не в перчатках, а в его разуме. «Борись», – думал он. «Борись! Борись! Борись! Борись!» Он удивился от чувства жжения в глазах. Его зрение помутнело и по щеке побежало что-то горячее. Моуру не понял, когда это началось, но на его глазах выступили слезы. «А-а-а-а!» — раздраженно закричал парень. Однако вместо того, чтобы сдаться, он почерпнул из отчаяния силы и снова навалился на гигантского монстра. Моуру выложил столько сил, сколько мог, и гротескное тело начало двигаться вперед, а звук движения по громкости походил на звук оползня. Парень вложил в руки все силы, даже утопил ноги в землю чтобы лучше подпереть себя. Но в итоге он смог перемещать монстра лишь по чуть-чуть. Давя плечами вниз и подаваясь вперёд, парень продолжал толкать. Тем временем продолжался низкий шум трения о землю, а парень продолжал терпеть неприятные ощущения, заполняющие его тело. Тем временем покуда ещё разлетались его крики, звучащие так, будто кто-то рыгает. Но Моро был там единственным, способным эти крики услышать. И пока он без остановки толкал гротескное тело, Дождь, стучавший по его спине, постепенно нарастал. Пока он вслушивался в звук дождя, затекающего в загон, нет. Пока он сидел под непротекающими остатками крыши, мор углядел в темноту. Дождь не прекращался два дня. Будь это короткий ливень, он бы никак не помешал его работе. Поскольку было лето, с пришедшей прохладой стало легче коротать время. Но он не мог выйти на кладбище ночью. Из-за туч, скрывших луну и звезды. Он не видел ничего дальше собственного носа. Тем не менее, когда парень не выходил наружу, на его лице проступало другое, приятное выражение. Он понял, о скольких вещах ему надо подумать, и что на сортировку мыслей требуется время. С течением времени лошади исчезли из загона, но они всё же оставили после себя следы. И думая о других возможных могильщиках, живших в загоне до него, Моро задавался вопросом, куда они вообще запропастились. Однажды ворон сказал ему: Сколько людей не нанимай копать ямы, как только они не выдерживают присутствие демонов, то становятся бесполезны». В то время он проигнорировал его слова, но теперь у Мору появились непосредственные доказательства правдивости его слов. Внезапно в дверь загона постучали. Звук был тихий, но он точно не мог раздаться сам по себе. А в общем-то юноша настолько привык к тихому звуку протекающей крыши, что слабого стука хватило, чтобы его напугать. «Мору?» Но услышал этот голос впервые за два дня. Он быстро отошёл от шока. На всём кладбище был всего один человек, зовущий его этим именем. Дверь тихо открылась и показалась лампа, вслед за которой вошла Милия. Слабый свет прибора окрасил комнату оранжевым. Девочка сохраняла молчание, пройдя от двери и в итоге присев на пол. Поскольку потолок прогнил и напоминал скорее решето, чтобы не замочиться падающими каплями дождя, парочке пришлось сесть настолько близко, что их колени соприкоснулись. Капюшон большей частью скрывал её лицо, но девочка даже не пыталась встретиться с ним взглядом. Наверное, она пришла сюда без зонтика, подумал Моро, посмотрев на вымокшие пряди и влажную накидку. Как и обычно, Моро слишком разволновался, чтобы нормально заговорить. Его распирало от бесконечных вопросов. С её телом всё в порядке? Она простила его за подглядывание. Кем именно была Мелия и чем вообще занимается хранитель могил? Но он не мог придать форму слов ни одному из них. Да и вообще, он никогда бы не подумал, что Мелия посетит его в этом загоне. Не было причин считать, что она забыла о случившимся. Но когда он снова бросил на неё взгляд, теперь с гораздо более близкого расстояния, что-то не так, Мелия, спросил парень, сдерживая разбушевавшиеся мысли. Мелия вытащила левую руку, которую прятала на китке. Держала она в ней очень большое яблоко. Моро молча сидел и ждал, а девочка чуть ли не раздавила фрукт в руке прежде чем передать его парню. «Я могу его взять?» Внезапно спросил он, прям как когда брал аптечку первой помощи. Но в этот раз Мелия не кивнула и ничего не сделала. Единственное, что она делала, это продолжала сидеть с опущенной головой и прятать лицо. Подумал, что ничего тут не поделаешь. Мору посмотрел на фрукт в своей руке. Он был большим и притягательно спелым. Овец говорил о том, что внутри его переполняли соки. Лично он любил все фрукты, кроме ананасов. И это яблоко стало его первым угощением с момента прибытия на кладбище. Но если на чистоту, прошло уже много времени с тех пор, как юноша последний раз ел яблоко без червей. Ага, девочка наконец подкрыла рот, приковав взгляд Моро. "Я буду твоим другом", сказала она, закрыв глаза, и её лицо стало краснее яблока в его руке. Парень вновь отвёл взгляд. Вонна получил удар по щеке, от чего-то прямой взгляд на неё смощался сильнее, чем подглядывание во время мытья. Хотя слова и отличались, было такое чувство, словно она только что призналась ему в чувствах. «Неужели то самое? Не в силах больше выносить смущение?» Моро спросил. «Мелия?» А его слова прозвучали как протест. И девочка мгновенно выпрямила спину. «Мне стоит говорить как можно мягче». Хотя ситуация его изрядно озадачила, он продолжил. Приложил недюжинные усилия. «Не знаю, почему меня это так смущает, но стать друзьями – не такое уж большое дело». Так что нормально сказать просто: "Ага, давай". Этих слов вполне достаточно. Ты так не думаешь? Мелио медленно открыла глаза с той же неторопливостью, с какой луна восходит на небо. Парень молча смотрел, как трепещут её длинные ресницы. Голубые девичьи глаза медленно заглянули в его. Моро отметил, что отводит взгляд всё дальше и дальше. Его на штавной почувствовал импульс, побуждающий его коснуться её руки, и он посчитал, что стоит во что бы то ни стало этот импульс подавить. Всё ещё глядя на парня, Мелия в конечном итоге единожды кивнула. «Ладно», – Моро поднял голову. Затем, словно переключившись с атаки на защиту, она сразу стала колебаться. «Прости, я так внезапно пришла!» «Всё нормально, я не спал», – сказал он, но девочка как будто вовсе не слушала его. «Но всё равно, я хотела тебе это сказать во что бы то ни стало». Как только она закончила говорить, девушка вскочила на ноги с редким для себя проворством. Её лицо вновь покраснело, глядя ей в спину, когда она пошла через загон, Моро сказал: "Спасибо за яблоко". Миля ей лишь кивнула. "Ага?" Юноша бросил ей в спину ещё вопрос, когда её рука коснулась дверной ручки. "Ты говорила какое-то время не выходить. Но теперь всё в порядке?" Девочка кивнула, и парень выдавил улыбку. Затем она ушла, оставшись один в комнате, Моро принялся за яблоко, фрукты был сочным, сладким. И приятно пах